Глава 11. 8 декабря 2013 года. 5 часов 5 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Стук в дверь прервал спор. Сидорова и Саша с Женей замолчали и замерли, удивленно повернув голову в сторону прихожей. До этого они уже битый час спорили по поводу дальнейшего плана действий. Каждый понимал, что снова идти в ночь и искать Войтаха и Нева – Очень плохая идея. Однако ждать утра тоже не имело смысла, поскольку велика была вероятность, что их друзья могут его не дождаться. Кто знает, что на уме у этого психа? Кто это? Почему-то шепотом спросила Лиля, убирая от затылка гипотермический пакет. Ей повезло. Мужчина не разбил ей голову, наградив только внушительной шишкой. Вой ты или нет? Кто же еще? Саша скинула себя оцепенение раньше остальных и рванула к двери. Ваня в последний момент ухватила ее за руку. «Ай, болит стоять!» «Это с таким же успехом может быть ловушкой!» «Ну да, конечно!» Он приперся в квартиру к четверым людям. Недоверчиво пробормотала Саша, останавливаясь. «Саша права!» Поддержала ее Лиля, поднимаясь со стула. «До этого он не вел себя как непредусмотрительный идиот!» «А кто вам сказал, что он сейчас ничего не придумал?» Удивился Ваня, но все же шагнул к выходу. «Стойте здесь! Женя, за мной!» Женя послушно вышел за ним в прихожую. Лили и Саша, конечно же, тоже. Заняв у двери наиболее выгодную позицию, чтобы увидеть того, кто стоит на площадке, раньше, чем он увидит его, Ваня аккуратно отодвинул щеколду. «Войта!» Первый среагировала Саша, мгновенно повиснув на шее, устоявшего по ту сторону порога Войтаха, едва Ваня открыл дверь. Войтых охнул от резкой боли, но все же обнял ее в ответ, поскольку был рад видеть, что с ней все в порядке, и она пережила встречу с двойниками. Но потом он все-таки мягко отстранил ее. «Полегче, у меня, кажется, одно ребро сломано», попросил он с натянутой улыбкой. «Или не одно». Саша тут же выпустила его из объятий, только теперь замечая и его прижатую к груди руку, и в кровь разбитое лицо. «Там у подъезда Нев и наш приятель». Тем временем сказал Войтых Ване. «Второе без сознания, и кому-то надо втошить его сюда. Справишься?» «Да вы круты, черти!» Почти восхищенно выдохнул Ваня. «Сейчас!» Он полетел вниз по лестнице, перескакивая разом через три ступеньки. «Это он тебя так?» Спросила Саша, едва удерживая себя от того, чтобы коснуться руками лица Войтаха. «Думаю, в этот раз врать про дверь, которую я не заметил, нет смысла». Хмыкнул тот, проходя в квартиру. «Не в порядке?» С заметным беспокойством спросила Лиля. «О, да. Если бы не он, мне была бы крышка». Войтах привалился к стене, поскольку подъем на девятый этаж отнял немало сил. «А вы тут как?» Я смотрю, больше потерь, пока нет. Мы в порядке, заверил его Женя. Как вы-то выбрались? Неф наколдовал. Войтых кивнул. Женя собирался задать следующий вопрос. Они рождались в его голове со скоростью света, заставляя едва ли не подпрыгивать от нетерпения. Но все расспросы прекратила Саша. Давайте позже, ладно? Что там было про ребро? Она с тревогой посмотрела на Войтыха. Болит от каждого вдоха. Признался он. «Пойдем в ту комнату, мне нужно посмотреть. Для этого тебе придется раздеться, а здесь холодно». их закатил глаза, но все же послушно последовал за ней, пробормотав себе под нос что-то на чешском. «Когда Иван с Невом вернутся, устроиться нашего гостя достаточно удобно для беседы. И так, чтобы он не сбежал». Велел он, прежде чем окончательно скрыться в комнате, где Саша уже увлеченно копалась в Женином рюкзаке. «Не переживай, не сбежит!» – заверил его Женя. В соседней комнате от газового обогревателя было достаточно тепло, чтобы Войтах мог раздеться без риска переохлаждения. Правда, Саше все пришлось сделать за него, поскольку с поврежденными ребрами он даже куртку снять с себя не смог, не говоря уже о том, чтобы стащить свитер и футболку. «Тварь!» – сквозь зубы выругалась Саша, разглядывая кровопотеки на его теле и аккуратно трогая их пальцами – К сожалению, без рентгена невозможно было сказать, действительно ли сломаны ребра или обошлось только трещиной. «Не могу не согласиться. Ничего, если я присяду». Войтых кивнул на подоконник. «У меня -то что что-то голова немного кружится». Саша помогла ему устроиться как можно удобнее, насколько вообще в его состоянии речь могла идти об удобстве. А затем быстро вышла из комнаты, чтобы полминуты спустя вернуться с полотенцем и миской с чистой водой. Прежде чем оказывать ему помощь, следовало сначала смыть кровь. Ваня притащил его. Коротко сообщила она, намочив полотенце и принимаясь осторожно вытирать кровь. Что ему было нужно от тебя? Не знаю, мне кажется, он меня с кем-то перепутал. Как можно равнодушнее ответил Войтах. Все спрашивал про каких-то людей, на которых я работаю. Либо он ошибся, либо он такой же чокнутый, как и наш Женя, везде видит заговоры. Он осекся, зашипев от боли. «Терпи», – тут же велела Саша, но руку на мгновение убрала, давая ему время передохнуть. А затем снова намочила полотенце, чтобы вытереть кровь уже с лица, стараясь касаться его как можно легче и ловя себя на мысли, что никогда еще собственные руки не казались ей такими грубыми и жесткими. Теперь синяки стали видны еще лучше. Саша уже не сомневалась в том, что тот псих бил его не только кулаками, но и чем-то посерьезнее». Впервые в жизни ей захотелось взять какую-нибудь палку и от души врезать другому человеку. По всей видимости, такое желание возникло не только у нее. В соседней комнате послышался звук удара, сдавленный вскрик, и голос Лили. «Ваня, не надо!» Ответа Ване она не расслышала, но интонации проскользнули крайне недовольные. «Зря она его остановила», – проворчала Саша, даже не повернув голову в ту сторону. «И откуда в тебе столько кровожадности?» усмехнулся Войтах. «Я думал подобное по моей части, а не по твоей». «После того, что он с тобой сделал?» Саша чуть отстранилась, удивленно глядя на него. «Да я бы ему лично лицо разбила, если бы не возилась тут с тобой». «Нет уж, лучше возись тут со мной», хмыкнул Войтах. «Иначе ещё силу не рассчитаешь и убьешь его. А мне бы хотелось с ним поговорить, поэтому надеюсь, что Лиля все же удержат Ивана от необдуманных действий. Саша несколько минут молчала, сосредоточенно бинтуя его грудь. Если ребро действительно сломано, следовало как можно лучше зафиксировать его, чтобы какой-нибудь осколок не нанес еще большую травму. Последний раз подобные повязки она накладывала в университете на манекене, после как-то не доводилось, поэтому занятие потребовало от нее полной концентрации. «Он полный псих, о чем с ним говорить?» Наконец спросила она, закрепляя кончик бинта. «Он знает, что здесь происходит», — ответил Войтах, который, казалось, даже дышал через раз. «Он все это устроил. Это его ловушка. Наши сны, точнее, кошмары. Думаю, он должен знать, как отсюда выбраться. Как миновать двойников. Но ведь в реальности мы еще не пытались отсюда выбраться», — напомнила Саша, принимаясь за его лицо. Там тоже было над чем поработать. Саша даже удивилась, что и нос, и челюсть остались целы. Обошлось только разбитой губой, рассеченной бровью, парочкой синяков и ссадин на скулах, да уже начавшим заплывать глазом. «Все это нам только снилось. Возможно, достаточно просто сесть в машину и уехать». Войтах молчал почти целую минуту, то ли о чем-то задумавшись, то ли в чем-то сомневаясь. В конце концов он тихо сказал «Я уже не могу отличить, что было сном, а что реальностью. Оно все одинаково похоже на правду. Я даже не уверен, не сплю ли сейчас. Не сплю ли я последние полтора года». Сашина рука с зажатым ней ватным тампоном мгновенно замерла у его лица, а затем опустилась вниз, так и не коснувшись в очередной раскожи. «В каком смысле?» В одном из этих эм, снов я проснулся, в тряхнул головой, понимая, как абсурдно прозвучала его фраза, но у него не получалось подобрать других слов в праге, на кушетке в кабинете доктора, на консультации, с которым меня вынудили ходить после моего рапорта. Он коротко пересказал ей суть своего сна, опустив некоторые детали финальной речи психиатра, которая пугала его больше всего. «Ты действительно допускаешь, что это все может быть твоим воображением?» Удивилась Саша, когда он замолчал. «Если я не могу отличить сон от реальности, как я могу быть уверен, где что?» «Может быть, я действительно сошел с ума?» Он попытался изобразить улыбку. Не смог смириться с собственной никчемностью и создал вымышленный мир. «Вымышленный мир?» Переспросила Саша, а затем мягко улыбнулась: Если это так, Тешка, то у меня для тебя плохие новости. Воображение у тебя ни к черту, и мемуары на пенсии тебе не светят. Никто не будет их читать. Твое воображение могло бы, например, чуть лучше прокачать небо в магии или сделать Ваню не таким приставучим. И если уж на то пошло. Саша снова вернулась к своему занятию, делая вид, что занята исключительно его лицом и изо всех сил пытаясь изобразить легкую обиду. «Мог придумать меня посимпатичнее. Тебе что, жалко мне роста побольше, волос пошикарнее и глаз повыразительнее?» этот снова какое-то время молчал и рассматривал ее, а потом согласно кивнул. «В одном ты права. Если бы я тебя придумал, я бы придумал тебя другой». На тебя такую мне бы не хватило воображения. И я говорю не о внешности. Он тихо фыркнул. Ты прекрасно знаешь, что красиво. И на что тебе тогда не хватило бы воображения? Поинтересовалась она, бросив на него быстрый взгляд. На тот, что внутри тебя. Твои взгляды, твои принципы. Я так их до конца и не понял. Когда ты проявляешь сочувствие, когда безразличие. Когда ты мягкая, когда жесткая. Ты такая разная. А что же здесь непонятного? Саша искренне удивилась. По-моему, все люди изначально заслуживают уважения и сочувствия. Вне зависимости от социального статуса, положения, пола, расы и так далее. Даже те, кого я не знаю, кто не сделал мне ничего плохого и ничего хорошего, они все находятся в нулевой точке в моей системе координат. Но в любой момент они могут уйти как в одну, так и в другую сторону. И ради кого-то я в лепешку расшибусь, а кому-то и сама по морде тресну. Особенно если до этого они то же самое сделали с тем, ради кого я. Она улыбнулась, снова посмотрев на него. И мне всегда казалось, что такие же взгляды у всех просто не все об этом говорят. Но знаешь, в чем моя проблема? В чем? В том, что я долбаный врач. Она демонстративно вздохнула. Если сейчас Ваня все же не послушает сестру и тоже сломает этой мрази пару ребер, я закончу с тобой и пойду оказывать помощь ему. Тогда давай поскорее закончим со мной и пойдем на помощь Лиле. Предложил Войтах. Чтобы тебе не пришлось переступать через себя. Погоди, еще кое-что. Саша вытащила из жененного рюкзака маленькую ампулу и шприц. «Я сделаю тебе укол. Только сразу договоримся. Ты не будешь у меня спрашивать, что это, а я не буду спрашивать у Жени, где он это взял. Боль на несколько часов снимет. Правда, ребра все равно не залечит, так что особо не геройствуй, понял?» «Так точно». Войтых улыбнулся. 8 декабря 2013 года, 5 часов 17 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Ване, не надо!» Лиля вцепилась в руку брата, не давая тому еще раз ударить сидящего на стуле мужчину. Теперь он зеркально повторял положение Войтаха несколькими часами ранее. Ваня попытался стряхнуть сестру с руки и продолжить свое дело, но к Лиле присоединился и Нев. «Иван, прошу вас, бить человека, который не может вам ответить, низко!» «Неужели?» «Судя по лицу дворжика...» «Его!» – Ваня кивнул на пленника, который наблюдал за ними из-под «Это не остановило!» «Не надо уподобляться тем, чьи действия вы сами же и осуждаете!» Ничуть не смутился Нев. Этот аргумент Ваню в какой-то степени убедил. По крайней мере, он опустил руки и рожал кулаки. Его взгляд при этом продолжал обещать пленнику долгую и мучительную смерть. «Тогда что мы с ним будем делать?» «Думаете, он добровольно расскажет нам, кто он и зачем нас сюда заманил?» «А нам это и не нужно», – осторожно возразила Лиля. Она тоже сверлила мужчину взглядом, но совсем по другой причине. Она видела, что он ее тоже узнал, и пыталась убедить его держать язык за зубами и не говорить лишнего. «Единственное, что нам нужно выяснить, это как выбраться отсюда». А, ну конечно. Этот он сейчас в подробностях расскажет. Он и для этого все здесь и устроил?» Фыркнул Ваня. «Мы не знаем наверняка, он ли это устроил?» Возразил Нев. «Здесь столько всего намешано, что вполне вероятно, его присутствие лишь совпадение». «Нет, не совпадение!» Подал голос пленник, насмешливо глядя на напряженную Лилю, ее нервного брата, неожиданно спокойного Нева и любопытного пацана, имени которого он не помнил. «Вы все здесь, потому что это было. Нужно мне». «Ничего, если я спрошу, зачем?» – извительно поинтересовался Ваня. «Затем, что вы все пересекли черту, которую никогда не должны были пересекать». Мужчина с едкой ухмылкой посмотрел на Лилю. «И некому вас больше остановить. Впрочем, буду честен». Некоторые из вас пойдут ко дну просто, за компанию. Могли бы жить. Ваня бросил быстрый взгляд на сестру, а затем снова повернулся к незнакомцу. От него не укрылось, каким выражением тот смотрел на Лилю, и ему это крайне не нравилось. Впрочем, если бы этот псих желал зла Лиле, то утащил бы ее, когда подвернулась такая возможность. Но ни ее, ни Сашу он так и не тронул. «А теперь давай подробнее», — предложил Ваня всем своим видом, показывая, что от очередного удара его удерживают только Лиля и Нев. «А зачем мне это?» — насмешливо уточнил пленник, демонстрируя, что не боится угроз. «Расстановка сил, конечно, поменялась, и я не смогу сделать все, что задумал. Но и вы не сможете покинуть это место. Уж точно не с моей помощью». «Оно сожрет вас и не подавится». «Разве вас оно при этом не сожрет?» Нев удивленно приподнял брови. Мужчина в его глазах выглядел как фанатик, но неужели он готов даже к смерти? «Сожрет!» На лице того на мгновение проскользнула печаль. «Теперь уже точно. Но это жертва, на которую я готов пойти». «Ради чего?» Удивился Ваня. Вот что я не понимаю, какую такую черту мы пересекли, что ради нашей гибели ты готов с собой пожертвовать. Да он просто ненормальный, что тут не понимать! поспешно фыркнула Лиля. Не скажи! Ваня покачал головой. Для ненормально у него слишком четкий план. Он ничего не сделал ни тебе, ни Саше, хотя мог. Вы обе были у него в руках, едва ли могли оказать какое-то сопротивление. Но вас он использовал только как приманку. «Значит, ему нужны только Войта и Нев!» Радостно воскликнул Женя, как будто только что решил очень сложную задачу, и ему теперь полагается за нее приз. «Или до нас с тобой он еще не добрался!» Возразил Ваня, пристально глядя на пленника, как будто хотел по его лицу понять, кто прав. Но тот оставался невозмутим. Это внезапно взбесило его, и он едва сдержался, чтобы не отвесить очередную оплеуху. Но отвечай!» «Вы умрете все», — спокойно повторил пленник и посмотрел на небо. «И мир снова будет в относительной безопасности. На том стоим и стоять будем. А больше вам знать не нужно». Прежде чем кто-либо успел что-то на это ответить, из коридора донесся приглушенный шум, и в комнату вошли Саша с Войтахом. Последний выглядел уже чуть менее страшно, По крайней мере, без запекшейся крови на лице, но последствия пребывания в плену все равно прослеживались и на лице, и в осторожных нарочито медленных движениях. Саша заметно вздрогнула, увидев прикованного к стулу мужчину, из носа которого тонкой струйкой к подбородку стекала кровь. На мгновение ей стало его жаль, однако один взгляд на Войтаха, который минуты раньше не смог даже самостоятельно одеться, избавили ее от этого чувства. Да и собственное запястье отзывалось глухой болью. «Не все, кто попадал в этот город, погибли здесь», — заметил Ваня. «Значит, выбраться отсюда можно, чтоб ты там ни говорил». «Что-то мне подсказывает, что дело здесь не только в городе», — мрачно отозвалась Саша. «Ведь никто, как я понимаю, не рассказывал раньше, что встречал здесь своих двойников». «Он говорил мне», — подал голос Войтах, — «что это дурное место» но недостаточно сильное, чтобы убить». «Сказал, оно проецирует страхи человека и пугает его, поэтому каждый видит что-то свое». «И все-таки он заманил нас именно сюда!» Лиля нахмурилась. «Почему?» Все снова посмотрели на пленника, но тот только ехидно улыбнулся, чувствуя себя вполне уверенно. Это очередной раз взбесило Ваню так, что он схватил того за шиворот и сильно тряхнул. «Тебе задали вопрос!» «Ваня!» Тут же отдернула его Лиля. «Может быть, он заманил нас сюда, чтобы это место усилило влияние чего-то другого?» Предположил Женя. «Например, есть две вещи, которые сами по себе недостаточно сильны, чтобы убить, но если их соединить...» «Последствия ритуала?» Предположил Нев. «Если мы подверглись какому-то негативному воздействию во время проведения ритуала...» Но это воздействие оказалось недостаточно сильным. Он мог попытаться использовать негативную энергию этого места для усиления эффекта. Например, в обычной ситуации наши двойники были бы просто пугалом. А учитывая ритуал, они стали действительно смертельно опасны. Постойте. Гвойтых нахмурился. Причем здесь вообще ритуал. О! «Ты же не знаешь!» — мгновенно оживился Женя. «Когда вам всем снились кошмары, мне приснились зеркала, стоящие по кругу. Они...» — он кивнул в сторону друзей. «Сказали, что это зеркала из какого-то ритуала, который вы проводили месяц назад, между прочим, не позвав меня». И вот тон стал обиженным. «Что теперь вполне может спасти тебе жизнь?» — напомнила ему Лиля. «Нет, не может», — заметил Войтах, продолжая хмуриться и рассматривать их пленника. Ему казалось, что тот сказал ему что-то важное, когда их роли были противоположными. То, что поможет им выбраться. «Этот человек уверен, что мы все умрем. Мы все. И Женя тоже. Значит, дело не в ритуале. Или не только в нем. Это ведь все очень ненадежно, да?» Он вопросительно посмотрел на Нева. «Негативные последствия, помноженные на негативное влияние, Кто знает, как оно сработает? В этом вы правы. А он? Войтых снова посмотрел на пленника. Он уверен в исходе, причем он уверен, что шансы покинуть город живыми тем меньше, чем дольше мы тут находимся. У него есть что-то, что убивает гарантированно. Ах ты, мерзкий ублюдок! Выдохнула Лиля, тоже посмотрев на прикованного к стулу мужчину. В свете лампы фонарей она и так выглядела бледной. Но сейчас на ее лице отразилось понимание, смешанное с паникой. Она едва не бросилась на него с кулаками, удержала себя в последний момент. «Что?» – испуганно спросила Саша. «Что ты поняла?» Он притащил сюда это проклятое зеркало. Хрипло пояснила Лиля, глядя на пленника с ненавистью. «Ведь так?» Тот не ответил, но в лице заметно изменился, отвечая ей теми же теплыми эмоциями. «Но где он его взял?» — не понял Ваня. «Там же, где и я!» «Твой друг такие вещи налево и направо раздает?» «Иван, мы с вами выкрали зеркало без особого труда», — напомнил Нев, поглядывая на Лилю с тревогой, и гадая, могло ли действительно ее общество организовать подобное, обрекая сразу двух своих агентов на верную смерть. «Слушайте, какая разница, где он его взял?» Прервала спор Саша. «Давайте лучше думать, что теперь с этим делать. Лиля, когда ты брала его для ритуала...» Она поморщилась, произнося эти слова, очередной раз чувствуя свою вину. «Она виновата в том, что происходит сейчас. Ради нее они связались с проклятым зеркалом. Радовало ее теперь только одно. По всей видимости, Максиму все же ничего не угрожает. «Твой друг не говорил тебе, что с ним делать в крайнем случае?» Лиля знала, что зеркалом ничего не сделать. Если бы его можно было уничтожить, то общество давно бы так и сделало. Раз оно лежит в хранилище, значит, по какой-то причине уничтожить его невозможно. Однако сказать об этом она не могла, поэтому только пожала плечами. Он велел вернуть его в целости и сохранности, вот и все. «Лучший способ лишить магический предмет силы – это разрушить его», – сказал Нев. «Правда, не всегда это получается». «Давайте начнем с того, что найдем его», — предложил Ваня. «Я даже знаю, кто нам может подсказать, где искать». Он недвусмысленно посмотрел на сидящего перед ним мужчину. «Он мне скажет», — возразил Войтах. «Разве что под пытками, но этого мы позволить себе не можем». «Ага, давайте все сдохнем здесь только потому, что не можем двинуть ему по морде», — проворчал Ваня. «Уж кто-кто, но ты должен бы первым это сделать! Он, небось, не стеснялся!» «Может, начнем с того, что проверим то помещение, где я видел зеркала во сне?» Предложил Женя. «Вот этот план мне нравится!» Будет их кивнул в сторону Жени. «Прежде чем прибегать к грубой физической силе, постараемся использовать наши мозги. Мы же не фанатики!» «Конечно! Вы простые наемники!» С презрением бросил пленник поэтому у вас ничего не выйдет. Вы не верите в то, что делаете. 8 декабря 2013 года, 5 часов 55 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Ване и Жене не было минут 20. Всем оставшимся в квартире казалось, что они добрались бы до места гораздо быстрее. А уж когда те сообщили, что помещение, где Женя во сне видел зеркала пусто, время как будто и вовсе остановилось. Мы проверим еще парочку ближайших домов. Вдруг Жень перепутал. Здесь же темно, все здания на одно лицо. Отозвался Ваня в наушнике, но в его голосе не было уверенности. Все понимали, что Женя ничего не перепутал. Бесполезно, прошептала Лили, когда брат отключился. Нет там зеркала, он наверняка хорошо его спрятал. Оно должно быть где-то рядом с нами. Сидевший на раскладном стуле нев, задумчиво протирал очки, но без особого усердия. Было видно, что ему просто нечем занять руки. В идеале мы вообще должны в нем отражаться, насколько я понимаю механизм его действия. Они вчетвером ждали возвращения Вани и Жене в спальне, оставив пленника в соседней комнате. Никому не хотелось вести дальнейшее обсуждение при нем. Толку от него все равно не было, а снабжать его лишней информацией никто не хотел. К тому же и Войтых, и Лиля боялись, что он внезапно начнет выдавать их секреты. Войтых ухватила и последней брошенной незнакомцам фразы. Оставалось радоваться, что остальные были слишком озабочены сложившейся ситуацией и не обратили на слова о наемниках никакого внимания. «Где-то в доме?» предположил Войтах. «Даже если так, на поиски уйдет слишком много времени». Лиля сокрушенно покачала головой. «Но мы же не пробовали выбраться», — снова напомнила Саша. «Мы просто поверили ему». Она кивнула в сторону соседней комнаты. «Что это невозможно? Давайте сядем в машину и попытаемся уехать». «Можно попробовать», — согласился Войтах. «В ней ведь хватит места еще на одного человека». «На полу доедет в крайнем случае», – фыркнул Саша. «Не обломается». «Хватит!» – кивнула Лиля. «Машина рассчитана на семь человек». выдох нажал кнопку на передатчике и лаконично передал в эфир. «Ребят, возвращайтесь, попробуем просто уехать. Иван, у тебя ключи с собой? Проверь, все ли в порядке с машиной. Если она заведется, мы спустимся к вам». «Нельзя оставлять тут зеркало». Тихо, но уверенно заявил Нев. «Оно будет убивать всех, кто сюда попадет». «Давайте подумаем, что с ним делать из более безопасного места», — резко отозвалась Саша. «Некоторым из нас нужно в больницу, и чем быстрее, тем лучше». «Я согласна с Сашей», — поддержала Лили, про себя решив, что поиском и изъятием зеркала вполне могут заняться специально обученные люди из общества. «В конце концов, для того оно и существует», И каким бы образом зеркало ни оказалось в городе, по решении руководства или по инициативе только одного фанатика, ликвидировать последствия они обязаны. Как минимум, мы уже слишком долго подвергаемся его воздействию. Нужен перерыв. Неф согласно кивнул. Слова девушек имели определенный смысл. Если они не успеют выбраться отсюда, занявшись поисками зеркала, и сами погибнут, и никому после не помогут. Через несколько минут снова ожили передатчики, заговорив голосом Вани, в котором теперь тревоги слышалось гораздо больше, чем раньше. «Машина сдохла!» – сообщил он. «Что было предсказуемо?» – добавил голос Жени. «Хорошо поднимайтесь, будем думать, что делать дальше», – велел войтах, а сам посмотрел на Сашу. «Нам нужно заставить его говорить. Это наш единственный шанс». «По-моему...» Мы все поняли это еще час назад, едко отозвалась та. Но это вы слили против пыток, тем временем как он не оставляет нам другого выбора? Хм. хм, я тоже против пыток, подал голос Нев. Так что нас как минимум трое на Трое, если вдруг Женя на вашей стороне. Тогда я не знаю, как еще вы хотите заставить его говорить. Пожалуй, плечами Саша. «Едва ли он расскажет, если мы будем долго гладить его по голове и упрашивать?» «Давайте я попробую поговорить с ним», — решилась Лиля. «Наедине. Ты ведь всегда говорил, что мне отлично удается вытягивать информацию из мужчин?» Она даже попыталась изобразить улыбку, посмотрев на Войтаха. На самом деле, она сейчас надеялась не столько на свои женские чары, сколько на то, что ей удастся возвать к разуму коллеги, убедить его, что подобные методы не их путь». В прихожей раздался приглушенный стук в дверь, и не сидевший к выходу ближе других, сразу встал и пошел открывать, вернувшись несколько секунд спустя в сопровождении Жени и Вани. Бойд тем временем смерил Лилю задумчивым взглядом и отрицательно покачал головой. Безобит, но ты сейчас, как и все мы, не в лучшей форме. Заподреть мозги такому человеку, как он не получится. У нас есть всего два варианта. Он снова посмотрел на Сашу. «Если бы сейчас у меня было чуть больше сил, я бы ни за что не попросил тебя попробовать первой Но я вынужден это сделать». Встретившись с ним взглядом, Саша вдруг поняла, о чем он говорит. Противный холодок пробежал по ее спине. Но вместе с тем она даже удивилась, что сама не додумалась до этого. «Она ведь может заставить незнакомца говорить. Она может заставить его сказать, где находится это чертово зеркало». Проблема состояла в том, что когда-то она поклялась никогда так не делать. «Ты хочешь, чтобы я погрузила его в гипноз?» «Зачем ты уточнила она?» «Но ведь ты понимаешь, что он не даст так просто себя загипнотизировать. Мне придется прибегнуть к крайним методам». «Я понимаю». «Ух ты! А ты так можешь?» Восхищенно поинтересовался Женя, глядя на Сашу, как на волшебницу. Я еще не встречал человека, который бы умел такое. «Так какого хрена мы еще ждем?» Раздраженно спросил Ваня. «Такого, что я не делаю этого!» В тон ему ответила Саша. «Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Ай, болит!» Ваня подошел к ней и положил руку на плечо, глядя в глаза. Голос его при этом звучал обманчиво мягко. «Давай я объясню тебе нынешние обстоятельства. Мы все сдохнем». Все шестеро. Семеро, если считать этого ублюдка. Ты не понимаешь. Саша покачала головой, но уже не так уверена. Представь, что у тебя есть тайна. Такая, о которой ты никому не рассказываешь. Очень важная для тебя тайна. И тебя заставляют рассказать о ней тому, кто никогда не должен был узнать. Представь, что ты чувствуешь при этом. Я не могу так поступать. Не сможешь, ты придет со мне. Буэт их вздохнул. Это было чистой воды манипулирование, но у него не оставалось других вариантов. Он почему-то не сомневался, что при попытке силового воздействия их пленник скорее умрет, чем ответит на их вопросы. «Но я не уверен, что у меня получится». «Нет, никаких видений», – отрезал Саша. «Это тебя убьет». «Значит так, граждане». Ваня наконец-то потерял терпение. «Либо кто-то из вас сейчас попробует гипноз, сведению, что угодно». «Либо попробую я. Я не собираюсь подыхать тут только потому, что все такие принципиальные, ясно? Я не принципиальный. Могу и по морде съездить, и ребра сломать, и пару пальцев отчекрыжить, если придется. Хватит детский сад разводить». Саша вздохнул, убеждая себя, что это не будет нарушением клятвы. «Ваня прав. Они все умрут, если не найдут зеркало. Позволить Войтуху его искать она тоже не может». В конце концов, ее гипноз не нанесет вреда здоровью ни ей, ни пленнику, в отличие от в Войтаха. Своим признанием этот человек спасет жизнь и себе в том числе. Значит, она сделает лучше всем, и ему тоже. «Хорошо, я попробую», – наконец согласилась она. «Но вы должны понимать, что я полтора года этого не делала, а сейчас еще устала и не выспалась. У меня, может, не получиться. Нев внезапно подошел к ней со спины и положил руки на плечи. Они почему-то оказались очень горячими, тепло от них прокатилось по всему сашному телу. Знакомый голос совершенно чужими интонациями прошептал у ее уха. «У вас получится. Верьте мне». Саша кивнула, неожиданно почувствовал странный прилив сил. Усталость словно притупилась, вместо нее появилась уверенность, что она на самом деле сможет. В конце концов, Это зеркало действует и на их пленника тоже. Он, как и она устал и напуган, ведь его план полетел ко всем чертям, несомненно, он будет сопротивляться, но ведь она знает, как с этим справиться, знает, как притупить его бдительность, как привлечь к себе внимание, обмануть его и заставить говорить. Ее этому учили, и когда-то у нее неплохо получалось. Она подошла к подоконнику, на котором лежал женин рюкзак с медикаментами вытащила из него необходимые вещи и повернулась к остальным. «Только я прошу вас мне не мешать. Оставайтесь здесь. Он будет напряжен, если я буду не одна, и у меня ничего не выйдет. Что мне нужно у него узнать?» «Только где находится зеркало?» Быстро ответил Войтах. «Если получится, то как его уничтожить? Этого достаточно?» «Вообще-то, можно было бы заодно узнать, какого чертом он все это устроил», — напомнил Ваня. «А также кто он откуда?» «Я думаю, это слишком», – подала голос Лили, стараясь выглядеть не слишком озабоченной. «Саше так неприятно делать это. Нам хватит информации, необходимой для спасения». «Я согласен с Лили», – кивнул Войтах. Он тоже не был заинтересован в детальных расспросах. «Для Саши это не прогулка. Сосредоточимся только на том, что действительно важно». «Ну ладно», – неохотно согласился Ваня. «Но потом я его еще поспрашиваю, так и знаете». Саша вышла из спальни, прикрыв за собой хлипкую дверь, и зашла в комнату, где на стуле по-прежнему сидел их пленник. Он заметно напрягся при ее появлении, бросил взгляд на дверь, ожидая, что сейчас подтянутся и все остальные. А затем недоуменно поднял брови, безмолвно спрашивая, зачем она пришла. Саша взяла второй стул, села напротив него, положив аптечку себе на колени». Вытащила из нее несколько салфеток и принялась оттирать кровь с его лица. «Что ты делаешь?» – напряженно спросил мужчина, сильно дернувшись, едва накоснулась его кожи. «Вытираю кровь», – спокойно ответила Саша, продолжая свои действия и пытаясь ненавязчиво поймать его взгляд. Впрочем, это оказалось несложно. Пленник явно не ожидал от нее подвоха, поэтому смело разглядывал ее лицо. «Зачем это тебе?» Его голос все еще звучал напряженно, но Саша уловила в нем уже едва заметно изменившиеся интонации. Он начал чуть-чуть растягивать окончание, как будто что-то во рту мешало ему говорить. Затем, что я врач, а у тебя разбит нос». «Мать Тереза!» Мужчина презрительно хмыкнул, но взгляд уже не отвел, неотрывно глядя ей в глаза. «Саша», — поправила она, убирая руку от его лица, — Привлекать к себе внимание уже не требовалось. «А тебя как зовут?» «Тебе зачем?» Все еще сопротивлялся он, но уже крайне неуверенно. Даже голос стал звучать тише и более плавно. «Просто хочу знать, как тебя зовут». «Андрей», – брякнул он. Саша даже не ожидал такого быстрого эффекта. По всей видимости, сопротивляться чужому влиянию его не учили. Это не могло не радовать так как у нее уже слезились глаза еще немного, и зрительный контакт придется прервать. Будет гораздо лучше, если к тому времени она уже успеет отключить его, иначе второй раз ее гипноз может не прокатить. Она устанет, а он почувствует подвох. «Мы умрем, Андрей», — уверенно сказала она. «Мы умрем в этом городе, потому что ты заманил нас сюда. Но ты умрешь вместе с нами. Не выберемся мы, не выберешься и ты. Ты это знаешь». Андрей кивнул. Глаза жгло огнем, и Саша не выдержала, моргнула, но он этого даже не заметил. Она тихонько выдохнула, чувствуя, как по спине моментально скатилось вниз несколько капелек пота. Гипноз без согласия всегда требовал от нее много сил. «Ты не хочешь умирать. Ты думал, что готов к этому ради своей цели, но ты не готов. У тебя впереди долгая жизнь, наполненная кучей радостных событий, приятными встречами, поездками, свиданиями». «Там, за пределами этого города, есть люди, которым ты нужен. Ведь есть?» Андрей снова кивнул. «Они ждут тебя и будут сильно огорчены, если с тобой что-то случится. Ты не хочешь причинять им боль. Ты думал, что это не важно, думал, что твоя цель оправдывает твою жертву, но это не так. Нет ничего важнее твоей жизни. Ты не хочешь умирать». «Не хочу», — послушно повторил он. Лицо его при этом исказилось с гримасой боли. «Но ты умрешь», — припечатала Саша на этот раз сухой резко. «Ты умрешь, и никто никогда не узнает, куда ты делся. Ты причинишь боль близким людям. Ты умрешь здесь вместе с нами». «Нет», — Андрей качнул головой. «Я выберусь». «Ты выберешься только в том случае, если расскажешь мне, где зеркало смерти, которое ты привез сюда». Андрей молчал. Саша удивилась этому. Он находился уже в глубоком гипнозе но внутренние принципы, цель, которую он определил для себя и в которую свято верил, были сильны даже в таком состоянии. Он оказался настоящим фанатиком, и только сейчас Саша в полной мере осознала, что он действительно готов умереть ради того, чтобы погибли они. «Господи, что же мы такого тебе сделали?» промелькнуло в голове отчаяние, но Саша быстро подавила его. «Она не должна в себе сомневаться». Это губительно для гипноза. Он уверен в своей цели. Она должна быть увереннее в своей, иначе ей никогда его не переубедить. Победит тот, чьи помыслы сильнее. «Ты не хочешь умирать, Андрей?» Уверенно повторила она, представляя, как слова, рождаясь на ее губах, проникают в него, внутрь, в самую глубину, подавляя в нем готовность умереть ради своей цели, пробуждая панику и желание жить. «Ты хочешь жить!» «Единственное, что для тебя сейчас важно – выбраться из этого города. Только это имеет значение. Все остальные цели, желания и мысли – все меркнет перед твоим желанием выбраться». Лицо Андрея приобрело испуганное выражение, как будто он осознал, что собирался сделать. Дыхание его участилось, а в глазах заплескалась паника. «Скажи мне, где зеркало?» – велела Саша. «Это твой единственный шанс выжить». «Оно в подвале», — признался Андрей. «В подвале этого дома. Под лестницей стоят ящики, за ними коричневая дверь. Нужно спуститься вниз, повернуть направо, пройти три прохода, свернуть в четвертый. Зеркало там. Я положил его вверх отражающей поверхностью, чтобы поток энергии шел вверх, охватывая весь дом и всех, кто находится в нем». Саша отшатнулась от него и, прежде чем успел осознать, что делает, размахнулась и за всех сил влепила ему пощечину. Глаза Андрея мгновенно приобрели осмысленное выражение. Сука! Выдохнул он, понимая, что Саша вытянула из него всю информацию.